Глава 4. Как обрести семью? Наверное, я была счастлива первый раз в жизни, но при этом не могла отделаться от опасений, что в один прекрасный день тайна, унаследованная мной от бабушки в купе с фарфоровыми фигурками Хамель и поваренной книгой Бетти Крокер, раскроется. И тогда все узнают, чьей дочерью я являюсь, и дело закончится арестом. Зимним вечером, уложив арло в кроватку, я свернулась возле него калачиком и уставилась в телевизор, по которому показывали новости криминальной науки. Благодаря последним открытиям полиции стало легче раскрывать тяжкие преступления. Недавно в одном из городков Англии была изнасилована и убита девушка-подросток. Подозревали ее знакомого мальчика, но тест ДНК позволил снять подозрение. Тогда полиция объявила добровольную сдачу тестов по всей округе, и один человек совершил подлог, попросив своего друга сдать за него кровь. Махинация была раскрыта, и ДНК крови, совершившего подлог, указала на преступника. Результат — пожизненное заключение. Ленни любил такие детективные истории, связанные с наукой, и очень тогда вдохновился. «Ведь генетическая экспертиза поможет отыскать и других моих родственников, кроме отца, не пожелавшего меня знать». «Да, порой они бывают несносными», — признался мне Ленни. «Но разве плохо иметь столько родственников? Я люблю родителей, всех своих братьев и сестер, тетушек и даже дядюшку Милти. Мне хочется, чтобы и ты почувствовала себя частью огромной семьи». «С меня хватит тебя и Арло», — отмахнулась я. Но мой муж не сдавался. Нет, тест ДНК — это просто чудо, что такое. Представляешь? Покрошечные улики. По единственному волоску можно и через 30 лет раскрыть преступление. Не по волоску, так по единственному пальцу. Мысленно закончила я, уверенная, что вряд ли узнаю что-то новое про маму и ту историю 20-летней давности. В любом случае, эта тема была для меня закрыта. Даже думать об этом не хотела. Но разве мне дадут забыть, как бы не так? Вдруг позвонила Марси, мой преподаватель из художественного колледжа. «Представляешь, просто дичь какая-то», — сказала Марси. «Мне позвонил некий детектив, и давай про тебя расспрашивать. Мол, в связи с делом о нью-йоркских террористах, из-за которых погиб полицейский. Он даже назвал дату, но ведь ты на тот момент была совсем ребенком. Вот я и сказала ему, что он что-то перепутал. Он точно перепутал, прибавила Марси. Потому что назвал тебя Джоан. Моя ладонь, сжимающая трубку, моментально вспотела. На протяжении 18 лет я ни разу не нарушила данное бабушке слово и ни с кем не обсуждала тот взрыв. О нашем местонахождении знали только два человека мой биологический отец и Даниэль. Даниэль ни за что бы не проговорился, а вот Рэй. «А этот детектив не объяснил, откуда у него взялась подобная информация?» — спросила я Марси. «Ну да, наверняка от ФБР. Значит, они меня по-прежнему ищут». «Нет, правда, это же глупость какая-то». Не унималась Марси. «Представляешь, он зачем-то летал в Британскую Колумбию. Встречался с каким-то там уклонистом от Вьетнамской войны. Значит, они точно меня с кем-то спутали». После этого я несколько дней ждала, что вот-вот на пороге моего дома объявится федеральный агент. Но обошлось. Я пришла к мысли, что пора рассказать Ленни всю правду. Я уже почти собралась с духом, но был октябрь, когда Джайнсы прошли на чемпионат США по бейсболу и должны были играть против Окленд-Эй. Ленни был на седьмом небе от счастья, а мне не хотелось его расстраивать. Расскажу ему все после чемпионата.